Глава 6. Мантия, коса, фингал. Вот мои документы. Работать не пойду. Это была единственная мысль, когда я взглянула в зеркало на утро после неудавшегося двойного свидания. Такое ощущение, что я не в театре была, а на боях без правил. И вышла оттуда не сказать, чтобы победителем. На скуле красовался синяк, а в волосах запутались остатки маминых роз. Шипя сквозь зубы, я потянулась к тюбику с тональным кребом. Но тот в ответ на все мои усилия выдал только неприличный звук и крохотную капельку. И чья наглая мордашка помимо меня крем на лицо мазала. Не будем показывать пальцем на Офелию, сразу прибьем нафиг. Ну, в таком виде самое то к Максу явится. На каблуки я после вчерашнего смотреть не хотела. И блаженно вздохнула, натянув в платье толстовку с мультяшным принтом и кеды. В мире смертных иногда попадались забавнейшие вещицы, и бабушка привозила их тоннами. Цербер, предпочитающий ночевать со мной, заскреб когтями по двери, заставив вспомнить, что ковер я чистила совсем недавно и повторения не хочу. Не отвлекаясь от причесывания, махнула рукой в сторону двери. Та послушно приоткрылась, собака протиснулась, и раздался звук льющейся воды, грохот и виск псины. Не помня себя, я выскочила в коридор. Он и напоминал бассейн. Мокрая собака забилась под столик и дрожала. Столик дрожал вместе с ней и скидывал с себя последние безделушки. А над моей дверью был наколдован таз с водой. «Иди ко мне!» – про себя матеря-сестричку ласково позвала я питомца. Тот послушно встал и поспешил под защиту хозяйки. Все три головы скорбно вдыхали и сетовали на судьбу. Вот только стол остался на цербере, и зверюга теперь напоминала авангардную черепаху. Заведя Цербера в ванную, я тщательно вытерла его банным халатом сестры. Ну что ж, теперь купать псину не надо, а вот халат пришел в явную негодность. Надеюсь, Фили обнаружит это, когда его уже наденет. Удовлетворенная мелкой, но приятной местью, я тихо выскользнула из дома. В торговом центре от мрачной девушки в спортивном прикиде и с синяком люди шарахались. Да и весь я в мир смертных при полном параде и с косой, то уверена, такого бы эффекта не было. А уж когда в мою сторону начал поглядывать полицейский, я поспешила стать невидимой. Так и добралась до некроманта. Если бы не характерный табачный запах, я бы подумала, что квартира Макса горит. Настолько задымлённой она была. «Нет, ты всё-таки решил угробиться». «Ты тоже», — внимательно разглядывая мою хмурую физиономию, протянул некромант. «Красивая иллюминация!» Попался клиент, который не убегал, а решил дать смерти бой, Некромант в очередной раз подтвердил то, что я и так знала. Он бесчувственная скотина. «Вот что бы делала я, увидев такую жить у знакомого?» Спросила, больно ли, надо ли помочь, посочувствовала. «А он?» Но справедливости ради надо заметить, что если бы такой фингал украшал Макса, я бы пожала руку тому, кто подбил ему глаз. Так что мы квиты. «Ты поесть принесла?» «Я уронила челюсть. Я вообще смерть или курьер?» Фыркнула, молча оттолкнула его и прошла в квартиру. Ну и кавардак. Мятая рубашка неаккуратно висела на спинке стула, а под ножками этого стула притаились кроссовки, место которым вообще было в коридоре. В кружках, расставленных по квартире, уже давно высохли остатки кофе, а сама кофейная банка стояла перед компьютером с воткнутой в нее ложкой. Будто некромант в отчаянной попытке не уснуть, ел его в сухомятку. Но, судя по тому, как было смято покрывало на постели, это ему не помогло. Сам Макс тоже выглядел неважно. Растрепанные волосы, щетина и круги под глазами отнюдь не придавали ему шарма. Щелкнул замок, и послышались шаги. Через минуту уже свежий и умытый некромант ввалился в кухню и первым делом сунулся к пустой плите. «А где еда?» «В магазине», — рявкнула пораженная его наглостью я. Макс хмыкнул, провел руками по мокрым волосам и стряхнул в мою сторону пахнущие ментолом капли. «Фиговая ты хозяйка!» Я молча прошла к холодильнику и распахнула его, демонстрируя некроманту его пустое нутро. «Фиговый ты добытчик!» На то мы порешили, сыграв на этот раз в ничью. Но зрело внутри подозрение, что в следующий мой приход холодильник окажется набитым до отказа и придется готовить. Когда мы разместились у компьютера, Макс, старательно прикрывая клавиатуру, ввел пароль. На экране тут же высветились многочисленные страницы социальных сетей, сайтов ритуальных услуг и даже клиник по криогенике. «Я прошерстил все, но сайта у дома престарелых нет». Это первая странность. Телефон тоже не отвечает. Зато форум был довольно познавательным. Еще полгода назад на нашего знакомого были сплошные жалобы и просьбы не подпускать его к их родственникам. А сейчас некромант выдержал паузу. Люди готовы подраться за то, чтобы их дедушку лечил именно Алибек. Тогда я полез в соцсети искать этого супчика. И... «Тоже ничего?» — перебила его я. Если бы. Его страница забита фотками с отпуска, работы, дома. Да такое ощущение, что он не работает, а делает селфи. Ради интереса я списался с его однокурсниками. Я как раз рассматривала фото фигуристой дамочки в коротком халатике. Да, нет сомнений, с кем он списывался. У них был только один вопрос. Разве его пустили к людям? По их мнению, его потолок ветеринар. И то они бы ему и морскую свинку не доверили. «Это всё?» — разочарованно протянула я. «То, что человека считают бездарной фигнёй, ещё ничего не значит. Меня, вон, все такое считают. И что теперь? Я мировое зло?» «Извини, запрос в друзья ему не отправил, а иначе ему не напишешь. Можно позвонить», — вдруг придумала я, вспомнив про визитку. «Откуда у тебя телефон?» «Он мне визитку дал. Сказал, что ты скотина, и если что, я могу ему звонить в любое время». Тут Макс впервые взглянул на меня оценивающе, внимательно осмотрел мое лицо, прошелся взглядом по ногам, но очень быстро вернулся к синяку. Подошел, аккуратно взял меня за подбородок, повернул лицо к свету и осторожно подушечками пальцев коснулся синяка. Я дернулась и зашипела». «Отлично!» — не весь чему обрадовался он. «Звони! Реви в трубку, всхлипывай и жалуйся, что я допился до белочки и поднял на тебя руку. Уверен, Алибек не устоит и решит побыть героем». «Куда я делала визитку?» Ни в кошельке, ни в визитнице. Неужто потеряла?» «Я догадалась материализовать балахон, надеясь найти хотя бы там, и сунула руку в карман». Едва извлекла картонку, в меня тут же кинули телефоном. «Звони!» Макс чуть ли не подпрыгивал от любопытства. Странно, он как-то за своего зомби волнуется. «К слову о зомби. Мне начинало казаться, что мы вообще занимаемся совершенно не тем. Надо искать Джереми, а я что делаю?» Трубку взяли после пятого гудка. «Алибек? Это Джули!» Делая прерывистые вздохи и заставляя голос дрожать, начала ломать комедию «Я». «Мой парень хотел м -м, вас избить». «Я помню», — сухим тоном отрубил Алибек, явно вспомнивший Макса. «Так вот, он нашел, к кому приложить кулаки». «Он избил вас?» «Ну, не то чтобы избил. Один фингал за избиение не сойдет». «Так, размялся». «Вы дома? Он там?» Я бросила взгляд на Макса, который кривлялся, словно старался назло меня рассмешить. «Да, спит». «Давайте встретимся и все обсудим. Жду вас в кафе», — врач назвал адрес. «Через час». Я подорвалась с места, набирая номер такси. «Стой!» — Макс догнал меня у порога и натер мне нос до красноты. «Это словно ты ревела», — пояснил он, — «и глаза почеши». «Глаз я и вчера почесала», — пробурчала я. Когда я вошла в тихую и уютную кафешку с развешанными повсюду фотографиями котов, врач уже сидел за дальним столиком в компании чашки чая. Увидев меня, он подскочил и проводил к своему столику. Усадил, поинтересовался, что я буду, и сделал заказ, присовокупив к нему бутылку коньяка. Дождавшись, пока я опустошу чашку кофе наполовину, Алибек налил мне до края мерзко пахнущей спиртозной жидкости, зря не получивший гордое имя тройного одеколона, и велел пить. «Что произошло?» Я скорбно вздохнула, не к месту вспомнив реальную историю получения синяка. Я пришла домой, там был жуткий кавардак, а Макс смотрел какую-то ерунду на компьютере. Три пустые бутылки пива под столом я не заметила и сделала ему замечание. Он разозлился, кричал, и тут Остапа понесло. Решив хоть морально отомстить этому гаду с задатками некроманта, я принялась вдохновенно врать. Он сказал, что это я должна поддерживать порядок, а не он, что я плохая хозяйка и в холодильнике шаром покати. Потом он начал хватать мои вещи и кидать их об стену. А потом он... Он подошел и ударил меня. Врач накрыл мои руки своими. Отдернуть не получилось. Вы говорите, как типичная забитая жертва. Хотите и дальше терпеть подобное обращение? Хм... Прозвучало точь-в-точь, точь, как в рекламе пылесоса. Он и дальше будет о вас ноги вытирать, если вы не дадите отпор. Это, — кивок на моё лицо, — в первый раз дальше будет хуже. Пылесос не куплю. А может, он изменится? А жалко Макса стало. Не такая уж он и сволочь. «Изменится», — подтвердила Либек, — «станет наглее и развязнее. Вы пейте, вам надо успокоиться». «И я пила». «Кофе с коньяком уже стал коньяком с кофе, а собеседник бдительно следил, чтобы уровень жидкости в моей чашке не сильно уменьшался, подливая то кофе, то коньяк. Если б не была смертью, точно бы сдохла». «Что вас держит около этого существа?» – задал в лоб вопрос Алибек. «Я и выпалила то, что в этот самый лоб пришло вперед. Я его люблю». То есть вы ради мифического чувства, возможно, даже невзаимного, терпите побои? Я только открыла рот, чтобы ответить, но потом подумала и, промолчав, опустила глаза. Алибеку собеседник явно не был нужен. В отличие от свободных ушей и редких «ага» и «угу», тем лучше задача упростилась. Еще минут десять врач доказывал, какая я дура и самооценка у меня низкая, и ничего я в жизни не добилась, характер и тот отсутствует. Короче, опустил по полной программе. Даже взгрустнулась, а потом вдруг стало интереснее, а Лебек перешел к следующей части своего выступления, кардинально сменив тему разговора. Теперь он доказывал, как хороша будет моя жизнь, если я буду слушаться его. На краткий миг мне даже показалось, что он говорит умные вещи, Но тут я взглянула на полупустую бутылку и поняла, что речи Алибека нравится не мне, а коньяку. Тут в трёпе врача проскользнуло слово «бессмертие», и я встрепенулась. Почему подобные твари, как ваш парень, живут до глубокой старости, а, например, хирург, спасающий сотни людей, умирает на сороковом году жизни? Сколько музыки, картин не было создано из-за преждевременной кончины гениев. «А пьяницы, наркоманы и всякого рода сброд живут и здравствуют». «Это зависит не от нас», — рискнула я подать голос и икнула. «Вот именно!» — обрадовался Алибек, неизвестно чему. «Представь! Ничего, что я на «ты». Общество без смерти!» Я представила. Коньяк чуть обратно не вылился. «Не-не-не! Не надо общества без нас! Мы тоже жить хотим, между прочим!» «Голод и перенаселение в перспективе!» «Главное управление», – вошел в раж мой собеседник, «совет мудрейших, подбирающий пары, дети которых будут лучшим воплощением положительных качеств родителей. Не приносишь пользы – уничтожение. Исчезнут безработица, война – вот моя мечта». «Ты сейчас придумал антиутопию». «Напиши книгу, а? Заработаешь пару лимонов, Голливуд снимет фильм, а тебя сыграет Джерард Батлер. Или Роберт Паттинсон. Правда, изобретателей такой фигни в фильмах обычно убивают. Так что учись захватывающе стонать. Я почувствовала, что с меня хватит. И алкоголя, и лапши на ушах. С трудом встав, я, пошатываясь, направилась к двери. «Куда вы?» А он упорный парень. «Я?» Запнулась на мгновение. «Собирайте вещи. Я съезжаю от него». «Куда вы в таком состоянии?» «Переночуйте у меня, а утром поедете». э нет. Ночи этого бреда я не переживу, и мечтатель познакомится с теми, кому роет яму внепланово. Меня, конечно, накажут, но ради избавления от этого идиота могу рискнуть. Но таксист, которого я остановила, повел себя странно. Едва Лебек взялся за ручку двери, чтобы залезть следом. Он так рванул с места, что меня впечатало в сиденье». «Спасибо, бро». — раздался с переднего сиденья голос Макса. «Значит, в кино с подружками, да, мелкая?» «Э-э-э, это оказалось большим, на что я была способна. Что он несет?» «Молчи!» — махнул на меня рукой парень. «Я чистку сиденья оплачивать не собираюсь. Родителям рассказывать будешь, где была». Остаток пути Романт развлекался тем, что пересказывал мне мои же нотации про алкоголизм, а я сидела и на всякий случай молчала, ибо у него явно был какой-то план. Но выбраться из машины он помог. Так в подъезд мы и вошли. Макс и висящее на нем я с подбитой скулой и источающее алкогольное амбре. Взгляд соседки я не берусь описать. «Поздравляю, ты только что снизила стоимость квартиры моих соседей». «Ты, ты о чем?» «Да знаешь ли, буйные пьющие соседи не являются плюсом для продажи, а нас сейчас записали именно в такие». В квартире меня аккуратно сгрузили на кровать и чем-то загремели на кухне. Через минуту Макс притащил горсть таблеток чёрного цвета и стакан воды. «Пей». «Чего? Я не умею. Да я в жизни таблетки не пила. Да никто их не пьёт из бессмертных». Макс промучился со мной пять минут и, психанув, тупо высыпал их на тумбочку, рассудив, что если припрёт, то я сама их проглочу. О чём говорил этот индюк? Что я неудачница. Чего? Тут алкоголь сделал своё чёрное дело, и меня понесло. Я бездарь. Ничего не умею. Всё у меня через одно место. Ну, ты смерть. У смертей трупы не убегают. А ну, цыц! прикрикнул Макс на меня. «Да тебя тупо пытались развести на секс с банальнейшим приемом психологии». «Ну, сволочь, попадись он мне, рожу начищу». Замечательно устроился. Раздает свои визитки девушкам в затруднительных ситуациях. Потом подпаивает, предлагает переночевать. Ночевка проходит бурно, естественно. А утром девушка уходит, терзаемая угрызениями совести». Он хороший, хотел мне помочь, а я напилась и полезла к нему. Я падшая женщина. Последнюю фразу он произнес тоненьким девичьим голоском. Я задумалась и икнула. Я не женщина, я смерть. Ты не смерть, ты недоразумение. А про аэтернум он говорил? Он говорил про бессмертие в общем. Если его идеи воплотятся, нам конец. В смысле? Мой пьяненький мозг задумался, как бы так объяснить. Ничего путного не придумал, поэтому выпалил. В смысле, писец, кранты, капец, трындец, армагеддец. Тише, тише, словарь синонимов. Это я понял. Почему капец-то? Ну, потому что перенаселение, голод, войны, разруха, и в итоге летает в космосе булыжник без воды и жизни. А я вообще работы лишусь. Всё так плохо. А чего мне делать, если все бессмертные-то будут? Кого отправлять на перерождение? А жизням вообще утопиться придется. Это ж где брать новые души для рождающихся людей? Ты думал, где-то на eBay продаются оптовые коробки с новыми личностями? Их количество-то ограниченное. Вас и так дофига. Уследить не получается. То и дело папу из отпуска вызывают, потому что какой-нибудь идиот создал новую фельдеперстовую пилюлю для похудения. Я подошла к окну и взглянула вниз. На мгновение мне показалось, что я вижу внизу на детской площадке голода или кого-то очень похожего на него. Но я моргнула, и тот исчез, будто был пьяным глюком. «Знаешь, Джулька», — произнес Макс, «впервые вижу пьяную смерть». Фея моя алкогольная, ложись, спи. Не хочу я спать. Ага, воевать хочешь. Не сделает ничего этот докторишка вам. Какое бессмертие. Мы даже насморк еще лечить не научились. Как осень, так все метро обчихано. Да и не надо народу бессмертия. Им новый танк в онлайн-игрушки подавай. Да модный бургер в забегаловке. А еще латте. Говорят ныче. Модно латте. Я снова легла на кровать, ибо обстановка вокруг меня начинала кружиться. Пока медленно. «Ты мыслишь примитивно», — фыркнула я. «Вечная жизнь не для вечных танчиков. Вечная жизнь для тех, кто первый до нее доберется. Так и так апокалипсис. Если сделать бессмертие для всех, будет голод и капец. Если сделать для избранных, война и капец». «Ага, а если не делать, будет мор и капец!» — фыркнул Макс. «Так тебя понесло. У тебя логическое мышление отказывает. Скачешь с пятого на десятое». «Отстань, дай выговориться. Я не горю желанием твои пьяненькие стенания слушать. Потерпишь, я тебя вон сколько дней слушаю и ничего». «Как это ничего?» — заразилась. «Дурак!» — пробурчала я, обидевшись. «Ага!» — согласился Макс. А потом вдруг сделал нечто неожиданное, от чего я растерялась и замерла. Поцеловал. От него пахло мятным шампунем и едва уловимым ароматом сигарет, совсем ненавязчивым. Я не двигалась, прислушиваясь к ощущениям. Мой первый поцелуй выглядел не так, как я себе представляла. А еще я его вряд ли запомню. Мне показалось, поцелуй длился долго, но на деле всего два удара часов». «Спать!» – скомандовал Макс, выпуская меня из объятий. «Быстро!» Комната вращалась все быстрее, как будто я зацепилась за лопасть вентилятора. Закрыть глаза и уснуть действительно казалось единственно верным решением. Никогда не понимала, почему маленькие дети боятся бабайки. Плотно зажмуривают глаза, опасаясь открыть их даже на секунду, будто это поможет. А теперь поняла. Глаза открывать утром было страшно, особенно учитывая, что моя бабайка была под 2 метра ростом. Накануне лезла целоваться, и я ей вчера по пьяной лавочке несла какой-то бред. Стремясь отсрочить неизбежное пробуждение и остро жалея, что не умею впадать в спячку, я поглубже зарылась лицом в подушку. Глубоко вздохнула, и... Подушка едва уловимо пахла лавандой. Любимый мамин запах. Она сажала розы, отдавая дань моде, но истинными королями сада были хризантемы с бархатцами, и мама постоянно шила ароматные мешочки с ними и раскладывала в шкафах. Запах, исходящий от постельного белья, означал только одно – меня перенесло домой. Едва я это осознала, как пружина слетела с кровати, за что и поплатилась. Заметка – коньяк теперь пью только из папиных запасов. Бедро, ушибленное о столбик кровати, болело. Надо было быстро умываться и приводить себя в порядок. Иначе проснутся родители. Наверняка спросят, почему я в одежде и пьяная перенеслась в комнату. Хорошо, хоть в комнату, а не в корзинку Цербера, например. Но, как оказалось, спешила я зря. Дома была только сестра. Фили я обнаружила прямо в комнате. Вокруг витал мерзкий запах лака для ногтей. А сама мелкая сосредоточенно делала педикюр. Все бы ничего, но делала она это за моим письменным столом. Я мысленно восхитилась ее гибкостью. Все-таки, сидя на стуле, закинуть ногу на столешницу – это надо суметь. И столь же возмутилась ее наглостью. Кара в виде подзатыльника настигла ее незамедлительно. Мелкая ругнулась, одновременно потирая затылок и рассматривая след от лака на ноге. «С ума сошла!» Это тебе уже можно мозг сотрясать, а мне еще с его помощью uczиться. учиться». «Учиться?» — прошипела я. «Вот тебе задача. До двери пять метров. Даю тебе десять секунд, чтобы выйти в нее, иначе ускорение добавлю. Скорость посчитаешь?» nee, не� доб поморщила нос Паганка. «Давай такую». До папиной работы 5 километров. Угадай, как быстро он будет здесь, если я отправлю ему метку на свиток о том, что ты появилась дома в мятом платье с запахом алкоголя. Тут целых три неизвестных. Время, скорость. А третье, загибая пальцы, поинтересовалась я, что он с тобой сделает? Вот зараза, шпионила, и ведь наябедничает. Чего ты хочешь? Сомневаюсь, что она до сих пор меня не сдала исключительно из сестринских чувств. Этому мелкому монстру явно что-то нужно. «Ручка есть?» – возвращаясь к своему занятию, спросила сестра. «Конспектируй». На пункте «Дать поносить цепочку с кулоном-зеркалом» я сломала карандаш, представляя, что это сестренки на шее. «Эх, не хотела я тратить свой козырь, но придется». Я молча прошла к комоду и, отодвинув ящик, вынула тетрадку, спрятанную у задней стенки. «А если так?» Я качнула перед замолчавшей сестрой ее школьным дневником. Та поспешила попытаться отобрать, но, повинуясь моему взгляду, дневник взмыл под потолок. Минуты две мы с Фили соревновались, чей телекинез круче. Я победила. «А чего это там у нас за замечание?» Я прищурилась, рассматривая мелкие буковки. «А, курила самокрутку с мандрагорой». «Вау, мелкая! Походу, конспектик сейчас тебе понадобится». Думаю, в суде по разделу имущества не было таких дебатов, как у нас с сестрой. Каждый сделал максимальную ставку и пытался сбить ставку соперника. Моим условием было приведение себя в нормальный вид и проживание в эти каникулы у бабушки». Офелия требовала выгулять ее в мире смертных и половину моих украшений в придачу. В мою пользу говорило то, что я имела компромат на сестру в материальном виде и могла в качестве веждо, как своим словам приложить дневник. Офелия могла рассчитывать только на то, что папа полетит на разборки со мной, не разобравшись толком, что к чему. «Я родителями манипулировала, когда тебя еще и в планах не было» маскируя удушающий захват под сестринское объятие, доверительно сообщила я пыхтящей сестре. «И скажу честно, лучше бы я вместо сестренки попросила морскую свинку. Прелесть! Посюсюкал и в коробку посадил. А то, как оказалось, из младших сестренок вырастают большие змеюки. А старшие по жизни ущербные. И за свои детские комплексы отыгрываются на невинных детях. И вообще, я родителям скажу, что у тебя мандрагору сперла». «А у меня ее нет?» «Вот поэтому и нет!» — пиная меня в лодыжку, прошипела мелкая змеюка. Сторговались мы на том, что взамен уборки в доме с моей стороны Филя уедет на выходные к бабушке со своей. «Да, пятницу я буду ждать, как день рождения!» Скрипя сердце, отдала дневник сестре. «Но бумага с вызовом в школу осталась спрятана у меня!» «Если сестра решит меня сдать в обход нашего договора, я сдам ее сразу же. Папа как раз будет на взводе, и его злость обернется против Афелии». Отдышавшись, сестра отряхнулась, перенесла себе яблоко из вазы и с удовольствием в него вгрызлась. «Чего ждем? Дверь там!» — развернула ее в нужном направлении. «Мне демонстративно показали язык и швырнули недоеденное яблоко на пол. «Уберешь здесь! Уже в дверях высокомерно приказали мне. «Все, я, походу, останусь единственным ребенком». Это была единственная мысль, когда я, не дрогнувшей рукой, вернула огрызок в спину сестре. Часы меж тем показывали почти семь, а к восьми меня ждали в академии. Мое заключение, больше напоминающее злоключение, подходило к концу... Через несколько дней грозил начаться новый семестр. А я ведь рассчитывала, что к тому времени, как Академия снова откроет двери аудитории для студентов, буду уже настоящей младшей смертью. Куда там? Я еще даже Джереми не нашла. Проклятые вечные дела. Они так отвлекали от расследования. С утра кто-то решил, что над городом смертей будет дождь. Поэтому пришлось бежать и быстро. Я снова опаздывала на гондолу. Это какой-то рок, не иначе. Во сколько бы я ни встала, все равно в итоге опоздаю и поплыву своим ходом. А то и вовсе, если на город пошлют зиму, поскочу в мир смертных, чтобы спуститься к Академии через портал. Но, к моему удивлению, Харон еще был на месте, а в лодке свободным оказалось одно-единственное место, на которое я и уселась. «Ты меня ждал, что ли?» удивилась я. Фигура в темном плаще пожала плечами, а лодка медленно двинулась вперед, разрезая острым носом туман. Сейчас Харон снова был скрыт под бесформенными одеждами и напоминал старика. Так его всегда и воспринимали, и лишь я теперь знала, что на деле под плащом скрывается вполне симпатичный мужчина, которого так любит муза Лора. Простите, всадница Лора». «Учитесь, дети!» — стандартно попрощался Харон. Я понеслась ко входу впереди всех, надеясь, что моего отсутствия никто не заметит. «Подумаешь, опоздать немного. Подумаешь, в пятый раз!» «Ты где была?» — накинулась на меня Нина. «Да уж точно не в подсобке со всадником обнималась!» — пробормотала я. Потом вспомнила, что почти обнималась со всадником в кустах, а чуть позднее с некромантом, где-то рядом с кроватью, и решила помолчать. «И вообще, мы с тобой договорились, что ты меня прикроешь». «А я и прикрыла?» «Смерть приходил». «Спрашивал. Я сказала, ты вышла в туалет поправить макияж, так как попала под дождь». «Спасибо», — с удивлением покосилась я на Нину. «Не думала, что она сдержит слово». «Ага. Только он сказал, что в приемке теперь достаточно одного человека, так что велел отправить тебя приглядеть за студентами, которые отрабатывают летнюю практику. Вот!» – мне протянули папку с заданием. Крупным почерком магистра смерти были написаны указания, простые даже для меня. Прийти в 314-ю аудиторию, собрать находящихся там студентов и проконтролировать, чтобы они вымыли окна в ректорском кабинете. Бедняги, я мыла окна в кабинете магистра на первом курсе в наказание за провал зачета. И помнится, чуть не выпала из окна, поскользнувшись на мокром подоконнике. На этот раз мыть окна не предполагалось, так что более-менее я была спокойна. Студенты расселись на партах. Когда я вошла, они заливисто смеялись, а один даже сложился пополам от хохота. Меня заметили не сразу, а когда заметили, практически проигнорировали. «Всем привет!» — бодро поздоровалась я. «Меня магистр прислал. Он просил помыть окна в его кабинете». «Ты кто?» — перестала смеяться рыжеволосая девушка. «Практику отрабатываю», — туманно откликнулась я. «На последний курс перешла». Студенты переглянулись. «И тебя прислал смерть? Чтобы мы помыли в его кабинете окна?» Я кивнула. «Что за привычка задавать лишние вопросы?» «Нет, я специально пришла подшутить над ними. Вот делать мне нечего было». Нутром я чувствовала исходящую от ребят враждебность, хотя причин найти и не могла. Меня в свое время такие отработки не злили и не раздражали. По-моему, вымыть окна в ректорском кабинете иной раз было проще, чем сдать особо заковыристый зачет. Жаль, такое прокатывало далеко не со всеми предметами. «Знаешь, мор!» — фыркнула рыжая девчонка. «Мой сама!» «Принцесса нашлась!» — поддержала ее вторая. От удивления я даже не нашлась с ответом. «Да и как ответить, если стоишь и не понимаешь, в чем вообще дело?» «До встречи на занятиях, мор!» Напоследок бросил мне парень. Дверь аудитории с грохотом захлопнулась. Сквозь полнейшее изумление начало доходить. Похоже, я только что познакомилась с новыми однокурсниками, отрабатывавшими летнюю практику. У нас тоже в свое время была неделя уборки в помещениях общественного пользования. Иными словами, оттирали все, что успели испачкать за год. А еще обрекла себя на целый год издевок, будто и без того не хватало мне подколов за неуклюжесть. Хотя, стоп, почему это я обрекла себя? Это смерть. Как вообще педагогу-всаднику с громадным опытом может прийти в голову светлая мысль отправить меня согнать на работу моих же однокурсников? От злости и обиды на магистра я замысловато выругалась». Естественно, ни в коридоре, ни в ректорском кабинете никого не было. Только одинокие ведра и губки для мытья валялись посреди помещения. Помыть? И прикрыть этих идиотов в надежде, что они оценят поступок? Да как же, оценят. Скорее найдут повод еще раз поржать. Не мыть? И выслушать от смерти, что рано или поздно придется ставить себя в коллективе. Смерть должна уметь не только с душами работать, но и подчиненных организовывать. Бла-бла-бла. И сверху бантик. А если не мыть, придется вернуться к Нине. А вот ей уж я точно не поведаю о знакомстве с новыми товарищами. Вздохнув, я взялась за губку. Окна сияли. Последние штрихи – нанести специальное зелье, отталкивающее дождь, и можно с чувством не до конца выполненного долга топать на рабочее место. А лучше – домой. Потому что пока я мыла, успела с ног до головы облиться водой. И теперь футболка была насквозь мокрой. На штанах виднелись следы от влажных ладоней, а на носу болтался ошметок пены, который я никак не могла сдуть. Красотка! Ничего не скажешь. Особенно если учесть, что моя мокрая футболка обтягивала все, что было под ней. А если быть точнее, ничего под ней не было. Надо будет быстренько сбегать до хорона, скататься домой и переодеться. Имею я право на перерыв? Внезапно, как снег в начале зимы, в кабинет вошел смерть. И будто бы сперва меня не заметил. Потом поднял взгляд и долго, во всяком случае, мне так показалось, рассматривал. Даже засмущалась, поняв, что видок у меня явно непредставительный. «Привет. А ты что тут делаешь?» Смерть даже удивился. «Удивился? Будто бы не он велел мне отправить студентов мыть окна. Да в его радужном мире с розовыми пони, наверное, окна должны были мыть мои новые однокурсники под моим чутким руководством. Да только в реальном мире вместо пони была я, здоровая и злая лошадь. Я, кстати, хотел кое о чем тебя спросить», — начал смерть. Я спрыгнула с подоконника. В руках у меня все еще была мокрая мыльная губка. «Вечером не хочешь?» «Знаете что?» Злость немедленно потребовала выхода. «В следующий раз, когда решите отправить меня раздавать приказы, выберите не тех, с кем мне надо учиться целый год!» Опешивший смерть никак не отреагировал ни на мои слова, ни на то, что я сунула ему в руки губку, намеренно ткнув в идеальную голубую рубашку. По ткани поползло мокрое пятно, разрушая образ выхоленного магистра. Но мне было плевать. Я пролетела мимо смерти и напоследок хлопнула дверью. За возмущением я даже не вспомнила, что хотел спросить смерть. Иначе наверняка бы задумалась, что именно. Но обидно было до жути. С самого первого курса я слушаю чужие дурацкие шуточки. Во-первых, дочка всадника и перепада. Со мной почти никто не дружил, боясь, что я буду сливать информацию папе. Во-вторых, блондинка... Узнаю, какой смертный придумал шутки про блондинок – убью. Потом отправлю на перерождение и снова убью. В-третьих, я – ходячее недоразумение. И сваливший на вольный хлеба диплом – лучшее тому доказательство. А теперь я лишена даже шанса выстроить нормальные отношения с новыми однокурсниками. Другой вопрос – надо ли мне строить с ними отношения? Не похоже, чтобы ребята были дружелюбными». За размышлениями я вернулась на место, где Нина уплетала конфеты из красивой корзинки. «Хочешь?» — она протянула мне парочку. Отказалась. «Сладкое не поможет, нужна тяжелая артиллерия». Жаль, Нине не подарили гильотину. Автоматическую, самонаводящуюся. Опять война? Интересно, что будет следующим этапом? Фонтан из сгущенки? Букет из котят? Очень смешно, я... По рекреации пролетел громогласный вопль, или точнее рык, в котором я с трудом узнала смерть. Нина! Напарница тут же подскочила и чуть ли не по стойке смирно вытянулась. То, что магистр был зол, я поняла еще до того, как его увидела. Поспешила слиться со стеной и сделаться как можно незаметней. На всякий случай вдруг мне перепадет за сцену в кабинете. Рубашку он, кстати, переодел. Я велел тебе проконтролировать отработку студентов пятого курса. Обратился смерть к... Нине. От стены я отлепилась и уставилась на подругу. Не было сомнения, что она специально отправила меня, зная, какая будет реакция у ребят. Да, знала я, что Нина стервь. Надо было держать в уме. Простите, магистр, она, кажется, начала опять реветь. Я не успевала и попросила Джули... «Я не успевала и попросила Джули», — передразнила ее смерть. «Ты уволена. Это третий твой промах. Больше я их терпеть не намерен». «Но...» «Нина, дорогая, твои «но», «ути-пути», «агу» и прочие страдальные междометия я мог простить, когда ты училась. Пользы от тебя не было никакой, но и вреда не особо. А сейчас я плачу тебе деньги. Платил, если быть точнее, поэтому вон». «В моей академии ты работать больше не будешь». И тут, к моему удивлению, Нина сделала нечто неожиданное. Не расплакалась, не начала шмыгать носом и всхлипывать, не съежилась в надежде вызвать жалость магистра, а с легкой улыбкой набросила на плечи курточку и летящей походкой удалилась прочь. Я была так ошарашена, что даже не заметила, что курточка-то была моя. Смерть вывел меня из оцепенения». Я велела разобраться со студентами Нине, а не тебе. И ничего не скажешь. Выходит, зря я на него наехала. Надо было Нину ругать. Более неловко, чем сейчас, я себя еще не чувствовала. Прямо чувствовала, как пылают щеки. Можешь идти домой и готовиться к началу учебного года. А приемная комиссия? Закончилась, хмуро ответил смерть. Выдавить из себя извинения или что-то приличествующее я не могла. Так и наблюдала, как удаляется магистр, и только потом осознала — свобода! Одна часть наказания закончилась, дело за малым — найти сбежавший диплом.